Моя вера в небеса и ада. Рай — это милость Бога, которую он приготовил для верующих, а огонь — это его болезненные мучения, которые он приготовил для неверующих, которые лгут».